Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать себя при всех платье. Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Пидорка до да Петрусь, словно пан с Всего вдоволь, все блестит. Однако же добрые люди качались слегка головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра!» — поговаривали все в один голос. «Откуда, как не от искусителя, люда православного пришло к нему богатство?» «Где ему было взять такую кучу золота?» «Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, басоврюк? Пропал, как в воду. Говорите же, что людям выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяц. Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить.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 Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. под валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала пидорка и совещалась с знахарями и переполох выливали, и сонешницу заваривали, ничто не помогало. Примечание. Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, от чего приключился он. Бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного, после чего и весь испуг проходит. Заваривает сонихницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигает кусок пеньки, бросает в кружку и опрокидывает ее вверх дном в миску, наполненную водой и поставленную на животе больного. Потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось. Много казаков, поразгульни других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивинок уже и в помине не было. В степях закраснело. Скирды хлеба Тасянта то там, словно казацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостами, дровами. Земля сделалась крепче, и местами стала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 Между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженной люлькой в зубах, рубнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб.